Глава 17. Встреча на Галапагосах. Чарльз Дарвин сидел на травянистом берегу. Рядом у цветов кружили пчёлы трёх видов, а чуть повыше особи Hiranda rastica, устремляясь за многообразными эфемераптера. Сноска: деревенские ласточки и подёнки, соответственно. Примечание переводчика. Конец с носки. Его мысли были сложны и запутанные, как подобает мыслям человека, разум которого ничем не занят. Он думал вот о чем: какой занимательный и удивительно причудливый берег! Здесь можно наловить рыбы к обеду. У меня болит горло. Надеюсь больше не получать писем о морских уточках. Сыпь, кажется, становится сильнее. Я слышал странное жужжание. Мне что, это привиделось? Гомеопатия перешла все границы здравого смысла. Нужно выяснить, где у филосома с носка. Лангуст. Примечание переводчика. Конец носки. Расположены яичники. Да чего же громкое жужжание в нескольких ярдах от него из ямы в берегу исходило нечто вроде желтовато-коричневого дыма, который затем превратился в облако рассерженных vespa vulgaris. Сноска. Особыкновенное примечание переводчика. Конец сноски. Они взяли курс на пришедшего в ужас Дарвина. сюда осычки Дарвин наблюдал за этим в изумлении. Когда Ринсвинду представили задание спасти Дарвина, не дав осам закусать его до смерти, эта миссия стала для него тяжким приговором. С самого начала было очевидным, что Дарвин его заметит. А если бы Ринсвин стал невидимым, его не заметили бы осы. Поэтому он взял с собой на задание два ведра тёплого варенья. и надел розовую балетную пачку, ядовито-зелёный парик и красный нос, для того, чтобы а. Дарвин потом не поверил, что видел его. Б. не осмелился никому об этом рассказать. Дарвин проследил, как его видение ускакало по полям прочь. Это было весьма поразительное зрелище. Прежде ему не приходилось видеть чтобы осиный рой принимал такую форму. На землю упал обрывок бумаги. Должно быть, его обронил таинственный клоун. Дарвин поднял его и прочитал вслух: "Верни меня, Гекс". Что за? <музык> Полдень навивал дремоту. Травянистый берег продолжал жужжать, гудеть и цвести. На одиноком берегу возник человек. Он спрятал за скалой два ведерка и снял накладной нос. Обведя взглядом горизонт, Ринцвин достал из-под рубашки шляпу. Неужели это один из самых известных островов в истории техно Мантии? Вид у него был, откровенно сказать, весьма скучный. Он ожидал увидеть леса, ручьи и изобилие животных на моноострове, где жил бог эволюции. Нельзя было сделать и шага посреди трепещущей цветущей жизни. Там всё стремилось куда-то убежать, а это место казалось жадным. Чтобы здесь выжить, нужно было иметь прочный стержень. Нужно было приспосабливаться. Гигантских черепах он не встретил, но заметил пару крупных пустых панцирей. Подобрав корягу, которая лёжа на солнце превратилась во нечто напоминающее камень, Ринсвинд поспешил по узкой тропинке. Гекс хорошо постарался. Человек, которого должен был найти Ринсвинд, шагал по дорожке впереди него. Мистер, мистер Лоусан! Мужчина оглянулся. Да, вы сбегля? Да, сэр, вперёд, в рукопашную, сэр! ответил Ринсвинд. Лоусан смотрел на него. Почему у вас на шляпе написано волшебник? Ринсвинд быстро нашёлся с ответом. Благо в круглом мире хватало странных обычаев. Отмечали пересечение экватора, сэр, ответил он. Я к ней очень привязался. А, праздник Нептуна! отозвался Лоусон, отступая. Прекрасно. Так чем я могу вам помочь? Я лишь хотел пожать вам руку и сказать, как мы все довольны вашей удивительной работой здесь, сэр. Сказал Ринсвинд, решительно сжимая его кисть. Мы это очень мило с вашей стороны, мистер. Что это за шум? Что, простите, раздрази меня гром. Кстати, Этот э, свистящий звук, неуверенно сказал Лоусон. Может, это какая-нибудь черепаха? предположил Ринсвенд. Они же только шипят. Или что это за грохот? удивился Лоусон. Над кустами за его спиной поднялось облако пыли. Я не слышал, ответил Ринсвенд, продолжая трясти его руку. Что ж, не смей у вас более задерживать, сэр. Аллосан посмотрел на него взглядом человека, который понял, что случайно попал в плохую компанию. Шляпа никак не выходила у него из головы. "Спасибо, друг мой", сказал он, выдёргивая руку. "Мне и в самом деле уже пора". Он поспешно направился прочь, а когда заметил, что Ринсвинт последовал за ним, ускорился и совсем не заметил яму, одну из многих маленьких ямок, засыпанных камнями. Зато Ринсвент ее увидел и с некоторым усилием вытащил из нее маленький теплый камешек. Позади него что-то зашипело. Ринсвент уже знал, что гигантская черепаха была способна двигаться с той же скоростью, что и он, только падая с обрыва. К тому же она едва ли стала бы нападать на человека. Тем не менее он был к этому готов. Подняв корягу, он обернулся. Въ ярде от него парило нечто серое и настолько прозрачное, что просвечивалось насквозь. Оно было похоже на монаш юрясу, только очень малого размера и без монаха. Пустой капюшон навевал большую тревогу, чем всё, что могло оказаться на его месте. Не глас ни лица, только взгляд, зловещий, как распуротые штаны. Вокруг появились другие рясы тени. и начали двигаться по направлению к первой. Достигая её, они исчезали, а та становилась темнее и неким образом ощутимее. Ринсвинт не отворачивался и не пытался убежать, ведь бежать от аудиторов не имело смысла. Они превосходили в скорости любое создание, передвигающееся с помощью ног. Но он не бежал по иной причине. Он считал что если для этого есть время, то остальные расчёты не имеют значения. Он не побоялся бы даже, если бы его путь побега отрезала застывшая лава. Большинство препятствий можно было преодолеть, если хорошенько разбежаться. Здесь же причина оказалась иной. У неё были ножки с розовыми пальцами. Зачем вы сюда лезете? спросил аудитор Его голос звучал неуверенно, будто говорящий складывал слова вручную. Энтропия всегда побеждает. А это правда, что вы умираете от эмоций? произнёс Ринсвинт. Аудитор уже стал совсем тёмным. Это означало, что он собрал достаточно массы и мог перемещать тяжёлые предметы, человеческую голову, например. У нас не бывает эмоций. Это одно из заблуждений свойственных людям. Мы обнаружили в тебе физическое проявление, известное нам как страх. Вы же сами знаете, что не можете просто так убивать людей. Это против правил. Мы полагаем, что здесь никакие правила не действуют, ответил аудитор, приближаясь к нему. Погодите, по-погодите, сказал Ринсвинт, вжимаясь в твёрдую скалу. То есть вы говорите, что знаете, что такое страх, да? Нам не обязательно это знать. Приготовься к остановке функционирования жизненной системы. Обернитесь. Слабость аудиторов состояла в том, что они не могли не подчиниться прямым командам, по крайней мере, на 1-2 секунды. Он обернулся или скорее перетёк сквозь самого себя, чтобы посмотреть в обратную сторону. Крышка сундука захлопнулась со звуком, с которым форель заглатывает неосторожную муху-однодневку. Интересно, что было бы, если бы они в самом деле познали страх, подумал Ринсвинт. Но в воздухе уже начали собираться другие серые тени. Вот теперь настало время бежать.